Согласился на эту свадьбу Думая, что из этого выйдет развеселая история Что выкинет он этим такую штуку Что ахнут даже те, которые привыкли к его выходкам Ему именно было приятно удивлять людей своим поведением Ему было тяжело и вместе с тем приятно Несмотря на всю грязь, в которой он возился Быть все-таки не совсем заурядным в сравнении с толпой, Выделяться из нее потому что он чувствовал себя выше этой толпы. Судьба, наделившая его способностями незаурядными, отняла у него всякую возможность применить их на деле. И вот он бросил вызов этой судьбе и повел свою бесшабашно-безалаберную жизнь. Однако эта жизнь начала становиться однообразной. И вдруг тут явилось предложение этой свадьбы. Чирыков обрадовался даже ему, именно как новой странности, как чудачеству, но вышло совершенно не то, чего ожидал он. Череков ордынский жил один оденешенник в своем доме. Из слуг у него не было никого, и сам дом стоял почти весь с заколоченными досками-окнами. Только в двух из них, с потрескавшимися и заклеенными стеклами, изредка показывался свет, когда князь Борис Андреевич возвращался к себе. Но это бывало редко. По неделям Ордынской пропадал без вести. В гости к нему никто не хаживал. А в народе дом пользовался дурной славой. Говорили, что там кто-то ходит, по ночам стучит. Прямо из церкви после свадьбы Ордынский вернулся домой пешком. Прежде для него все неприятные минуты в жизни проходили именно тут, дома и они обыкновенно совпадали с вольным или невольным отрезвлением. Он шел, бывало, домой, когда у него не хватало денег для того, чтобы продолжать пить, или когда находило на него такое уныние, что даже вино, карты и дебоши не могли заглушить в нем отчаяние, под влиянием которого он предавался им. И он, являясь домой трезвый, приносил с собою сюда всю тяжесть, своего нравственного угнетения и просиживал иногда целые ночи напролет без сна, не ел, не пил и не замечал, как погасал разложенный им в печке огонь, для которого он сам иногда рубил дерево в саду или раскалывал что-нибудь из мебели. Князь сиживал в это время, опершись головою на руку, безучастно смотрел перед собою и безучастно следил за пробегавшими в его голове быстрее молнии мыслями и теперь вернувшись из церкви из под венца он прошел в свою комнату какую грязной какую неприбраной показалась она ему вдруг и опустился в большое давно знакомое противное и вместе с тем любимое кресло когда то обитое кожей от которой остались теперь одни Лоскутья. Григорий Иванович, дворецкий Олуньевых, объяснил ему причину, в силу которой необходимо было немедленно обвенчать молодую барышню, и мысль отбить невесту у самого брата Берона, того Берона, перед которым все и вся трепетала, пришлась по сердцу нищему князю Борису. Накануне он выиграл в карты небольшую сумму и вместо того, чтобы пропить ее или идти играть дальше, купил себе чистую рубашку. Денег хватило бы и на сапоги, но Чирыков решил, что и его будут хороши. Он пошел в церковь, посвистывая, ощущая в себе некоторый духовный подъем, словно солдат перед сражением. Ему после происшествия в Аустерии хотелось удали, хотелось раз навсегда показать себя. Об условиях своей женитьбы Он не беспокоился Согласился на них беспрекословно И о своей невесте Даже не думал Он шел весело и беззаботно Поглядывая по сторонам И только когда поднялся По ступеням церковной паперти И вступил в храм Где охватило его вдруг Тихой прохладой, напитанной запахом ладана Почувствовал Что в его душе Происходит что-то Давным-давно неизведанное, ласковое, хорошее. Лишь тут он вспомнил, как давно не бывал в церкви, и как хорошо тут и тихо. Тишина и благолепие храма составляли такую резкую противоположность совсем беспорядочно безобразным строем его жизни, что впечатление получалось сильное, глубокое. Но оно было приятно трогательно. И Чирыков, с благоговейным смятением войдя в храм, отошел в сторону к стене, где стояли Григорий Иванович и приглашенные им, вероятно, свидетели. Дальше князь Борис помнил смутно все происшедшее. То есть он помнил, казалось, все до самых мельчайших подробностей, но они сливались как-то в одно и были так умилительны, что все остальное поглощалось этим трогательным умилением. Главное, тут была она, та, которая стояла рядом с ним под венцом. Когда Чирыков-Ордынский почувствовал рядом с собой эту нежную, чистую девушку, стоящую так неизмеримо выше тех женщин, с которыми он знался до сих пор, он прежде всего смутился, и его смущение заставило сильнее биться его сердце. Неужели, думал он, слушая молитвы венчального обряда, эта чудесно прекрасная, бесконечно милая девушка может иметь что-нибудь общее со мною, хотя бы имя только? И в эту минуту он не одно свое имя желал бы передать ей, но саму жизнь свою, душу, пожертвовал бы для нее. Есть в какой-то легенде рассказ о том, как злая волшебница пустила на грудь невинной жабу, чтобы околдовать ее. Но чары исчезли, и сама жаба превратилась в цветок красного мака. Так Чарыков-Ордынский, став перед аналоем с этой чистой, прекрасной девушкой, словно очистился и сделался лучше. И он вернулся домой совсем другим человеком. Он ничего не хотел и не мог ни на что надеяться в будущем. Все, что случилось с ними, казалось сновидением, волшебным, прекрасным сновидением, невозможным и немыслимым наяву. Но после этого сновидения князь Борис не мог также вернуться к своей прежней жизни». Правда, в этой беспорядочной, полной бесшабашного отчаяния жизни, в этом пьянстве, в беспробудном сне после него было что-то захватывающее, одуряющее, но именно было. Чарыков чувствовал, что этого больше не будет. Но что же делать теперь? Что предпринять? Как устроить новую жизнь? С чего начать? Идти на службу в маленькие чины – Тянуть лямку, как обыкновенному мелкому человеку? Нет, это было невозможно. Оставить все по-прежнему? Но прежнего не существовало более. И минутами князю Борису казалось, что ничего этого не было на самом деле. Но он сейчас же вспоминал дорогое для него лицо Наташи, и снова у него на душе становилось тепло. И странное дело... До сих пор он на свое существование смотрел совершенно безразлично. То есть, будет он завтра жив или нет. А теперь, когда это существование стало почти невозможным, ему захотелось жить и быть счастливым. Он мог бы быть счастливым только с той, с которой вступил в брак. Ему нужна была она. Но в этом он даже в мыслях боялся признаться себе. Это было невозможно». А без этого невозможно было жить. Ему же хотелось жить. И князь Борис чувствовал в себе необыкновенный подъем и прилив жизненной силы. Если бы теперь понадобился человек, который, не щадя себя, должен был бы исполнить какую-нибудь отчаянную задачу, с тем, чтобы его наградят потом, наградят широко, полно, как в сказках, Князь Борис был бы этим человеком и непременно заслужил бы награду. Но сказки уже перестали быть действительностью. Отчаянных задач никто не предлагал, и Чирыкову некуда было пока приложить свою силу. Он сидел один у себя, никому не нужный, ни себе, ни другим, забытый всеми, и, вероятно, даже ею. Впрочем, нет, она не могла забыть его. Она должна была вспомнить так или иначе о нем, Но как вспомнить? Неужели с ужасом и отвращением? На другой и на третий день после свадьбы Чирыков-Ордынский оставался дома. Но напрасно казалось ему, что его забыли, и что никому нет дела до него в целом свете. Пока он сидел у себя, о нем не только вспомнили, но и думали, писали. Где-то далеко и вместе с тем близко от него шла неутомимая работа, подшивались дела, писались ордера и указы, и ни один человек, раз попавший там под известный номер, не был забыт. Тайная канцелярия вместе с указом об аресте солдата Кузьмы Данилова послала приказание немедленно захватить князя Бориса Чирыкова-Ордынского придерзостно дозволившего себе отбить вышеупомянутого преступного солдата от должного расследования по государскому слову и делу. Это приказание пошло по гражданской части, которая должна была отнестись с военную, дабы командировать приличную на сей случай силу. Таким образом, прошло несколько дней со времени происшествия в Аустерии, в продолжении которых князь Борис успел обвенчаться и успел бы, если бы захотел, скрыться от преследования. Но он забыл и думать об этом. Он сидел по-прежнему у себя в кресле, не двигаясь, когда к нему на двор вошли солдаты с офицером, сопровождаемые Иволгиным. Офицер, введя солдат, видимо, давно уже привычный к тому, что предстояло ему делать теперь, разделил их и сам, обойдя кругом дом, расставил со всех сторон у всех выходов часовых. Ни ворота, ни одна калитка не были заперты. Никто не встретился, даже собаки или кошки не попались тут. Заколоченный дом казался мертвым. «Едва ли мы найдем кого-либо тут», — сказал офицер, — «Дом точно пуст совсем». Иволгин со злорадную суетою, во всех движениях вертевшийся тут же, как муха при обозе, пока расставляли часовых, засеменил ногами и, кланяясь, сказал офицеру, «Будьте покойны, он здесь. Я тут второй день караулю. Сегодня он выходил, купил себе сайку и снова вернулся домой». Он, наверное, в доме, и выйти теперь некуда ему, только спрятаться может. Ну, да мы поищем и найдем. Офицер кивнул головою и направился к главному входу, Иволгин за ним. Главный ход оказался забит и заперт. Они пошли к следующему. Все наружные двери были накрепко заколочены. Только одна из них, самая маленькая, оказалась без всякого замка и засова и сейчас же отворилась, как только толкнули ее. За этой дверкой показались длинные сени, вроде коридора. Видимо, когда-то здесь был вход в служебную часть дома. Офицер шагнул через порог. «Куда вы, ваше высокородие?» Я вам докладывал, что этот человек такой силы. Осмеливаюсь доложить вам еще раз, что нас двоих будет мало. Я был свидетелем сам тогда. Мы с ним втроем не могли сладить. Повязка после полученного в аустерии повреждения все еще была у него на голове и, видимо, мешала забыть силу Чирыкова. Офицер улыбнулся недоверчиво. И потом он может действовать из -за угла. Из-за угла напасть? «Ведь мы всего его дома не знаем. Может, тут есть какие закоулки?» «А он, пожалуй, живым не захочет сдаться. Это отчаянная голова. Это такая, я вам скажу, голова!» Последние соображения словно подействовали на офицера. Он позвал трех солдат. Они вошли в дом таким образом в впятером. Длинные сени вели в комнату совершенно пустую не представлявшую собою ничего страшного. Но тут было гораздо теплее, чем на улице, что служило явно признаком того, что тут или рядом действительно жили».